Андрес. Мысли сводят меня с ума. Я переживаю вновь и вновь все "если бы", восстанавливаю хронологию событий с начала до конца и в обратном порядке, и всё равно не нахожу ответа, который бы меня удовлетворил. Я пытаюсь найти ключевой момент, положивший всему начало, в точности определить, когда был дан старт случившимся, отматывая время назад, но от каждого события в разные стороны идут новые ответвления. Каждому эпизоду предшествует тысяча случайностей, которые обусловлены течением тысячи других обстоятельств, возникших ранее. Может быть, это произошло, когда я согласился на рисовать проект отеля. Какие совпадения и случайные встречи привели к тому, что выбрали именно меня? И что вообще поддвигло их на строительство этого отеля? Если бы я отказался, мы с коллегой Каролиной не пошли бы на встречу с заказчиком. И у нас не было бы повода пройтись по Стагольмскому Сити мимо этого ювелирного магазина, если бы муж Каролины не усыновили в своё время из Кореи, и дочь никогда не появилась бы на свет, не отмечала бы день рождения и не заказала бы в подарок брелок к своему браслету. Тогда мы просто прошли бы мимо, не останавливаясь. Но мы зашли внутрь. В результате миллиона случайных совпадений, которые сплелись в бесконечную сеть, Именно мы и именно в этот момент зашли именно в этот магазин. Кроме нас покупателей не было. Каролина стояла у прилавка, выбирая брелок, а я коротал время, разглядывая часы в стеклянной витрине. С того места, где я стоял, входную дверь было не видно, и я не заметил, как она открылась. Потом всё произошло очень быстро. Из-за закрывавшей обзор витрины я видел краем глаза, как Каролину оттолкнули в сторону. Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, что произошло. Человек в чёрной куртке с натянутой на лицо маской направил пистолет на женщину, стоявшую за прилавком. "Money, gold, quick!" Продавец стояла как парализованная, глядя на оружие. Мужчина тряс перед её лицом полиэтиленовым пакетом из магазина H&M. Не помню, думал ли я о чём-то в этот момент. Мой разум не реагировал. У меня никогда не было прежде подобного опыта. Хари Грабитель опустил пакет на прилавок. Женщина по-прежнему стояла, не двигаясь. Не знаю, почему он вдруг заметил меня. Может быть, я шевельнулся, или он услышал моё дыхание. Долю секунды мы смотрели друг другу в глаза. Два пылающих глаза в отверстиях бандитской маски, как будто в меня воткнули кол. Страх захлестнул меня, заполнив всё моё существо. Грабитель бросился ко мне и приставил оружие к виску. Да он, да он Я невольно поднял руки над головой и опустился на колени, потом, чувствуя дуло у виска, лёг на пол. Я лежал на боку, подтянув к себе колени и съёжившись, пытаясь исчезнуть. Я хотел спрятаться, закрыв голову руками, но боялся коснуться пистолета. Хоть че наш, сущий на небесах, да светится имя твоё, Мани. Я взглянул вверх, но понял, что грабитель кричал продавщице. Меня пронзила мысль, что он не реален. что это безликое зло, воплощенное в человеческом образе. Но потом я почувствовал запах тела, смешавшийся с запахом мыла или дешевого одеколона. Этот запах внезапно со скоростью молнии в моем сознании мелькнул и тут же исчез другой эпизод. «I will kill him! Give me money!» Угроза прошла по мне электрическим разрядом. Я был в его власти и не мог ничего предпринять. Женщина продолжала стоять за прилавком, ее руки беспомощно висели. Открыфrota на смотрела на меня ничего не понимающим взглядом. Напор дула усилился. Я лежал неподвижно. Всё моё тело было абсолютно беззащитно. Я не хочу умирать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твоё. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твоё. Прошло то ли 10 секунд, то ли год. Ни один другой момент в моей жизни не был так оторван от реальности. Я лишь взвыл к Божьей помощи, впервые в жизни обращаясь к Богу. Но знал только первую строчку. Открыв на мгновение глаза, я увидел ногу в джинсах и потрёпанных кроссовках Nike. Зелёное пятно от травы. Он ходил по обычному газону и запачкал обувь травой, как обычный человек. Он обычный человек. Пожалуйста, не убивай меня. На моей обуви есть такие же пятна от травы. Я такой же, как ты. Хоть и наш. Пожалуйста, сущий на небесах, я не хочу умирать. Посреди вечности я услышал шуршание полиэтиленового пакета и взглянул вверх. Стоя у прилавка, Каролина снимала брелок из бархатных подставок. "Открывай кассу", кричала она, оббегая прилавок. Каролина нажимала все кнопки подряд, но так и не добившись результата, толкнула продавщицу, и та вышла из оцепенения. Услышав звук открывающегося ящика кассы, я увидел, как Каролина сгребает в кучу его содержимое и кидает в пакеты из H&M. It's all money they have. Here, please. Don't kill him. Давление на висок ослабло. Поднявшись на ноги, мужчина помчался к прилавку, схватил пакет и, держа пистолет на готове, попятился к выходу. Толкнув ногой дверь, он убрал оружие и в следующее мгновение исчез в толпе на Дротнингаттон. И я продолжал лежать, не в состоянии подняться. Ни один мускул мне не подчинялся. Удары пульса отдавались в каждой клетке моего тела. Меня било крупной дрожью. Подбежавшая Каролина пыталась поднять меня с пола. Звони в полицию, закричала она женщине за прилавком, но та не реагировала, только тяжело дышала, не отрывая взгляда от входной двери. Каролине удалось немного приподнять меня, и я полулежала, опираясь спиной о стену. Одной рукой придерживая меня за плечи, другой она рылась в своей сумочке. Продавщица осела за прилавком на пол из разговора Каролины с полицией я помню только отдельные слова: ограбление, пистолет, в маске, чёрная куртка, пакет H&M. Больше до прихода полиции я ничего не помню. Мужчина и женщина, ещё двое полицейских остались стоять у входа. Только в этот момент Каролина перестала себя контролировать, опустилась на пол и разрыдалась. Чёрт, чёрт, чёрт. Она сидела, наклонившись вперёд, обхватив голову руками. От этого вида по телу пробежал нервный импульс, и мышцы в ногах обрели силу. Мне удалось подняться на ноги. Женщина за прилавком шумно задышала. Полицейские присели на корточке рядом с обеими женщинами, которые все еще переживали шок, и повернулись в мою сторону, чтобы уточнить информацию. «Вы видели, в какую сторону он убежал?» «Влево». Женщина-полицейский повторила мои слова, передав их по рации. «Как он выглядел?» «Не знаю. На нем была маска, среднего роста, как я приблизительно. Белые кроссовки Nike, довольно поношенные. Одет в джинсы и черную куртку. «Что-нибудь еще?» Можете ли вы оценить его возраст по голосу или другим признакам? Я отрицательно покачал головой. Без понятия. Кажется, довольно молодой, но точно сказать трудно. Он говорил по-английски, с акцентом? Не знаю. Вы заметили цвет его глаз? Резкий толчок в груди. Кровь стала пульсировать, каждый удар сердца отзывался во всём теле, до кончиков пальцев. Вы видели его глаза? Как ни странно, мне было трудно описать их. Я помнил только свои ощущения, голубые или серые какие-то, светлые. Я видел их всего мгновение. Каролина немного успокоилась, и полицейский, который был рядом с ней, подошёл ко мне, положил руку на плечо и подвёл к двери. Обращаясь ко мне, он понизил голос: "Послушайте, какой у вас размер брюк?" Опрос прозвучал настолько неуместно, что я, по винею, серифлексу опустил взгляд. Тёмное пятно растекалось от паха по левому бедру. Я стремительно повернул голову в сторону Каролины, чтобы понять, увидит ли она меня, но её внимание было поглощено мобильным телефоном. На завете ваш размер, и я попрошу кого-нибудь из парней, караулящих вход, заглянуть в магазин напротив. Это будет быстро. Они включают мигалку и проходят без очереди. Я был не в состоянии улыбнуться его шутке. Полицейский исчез за дверью и отдал распоряжение коллеге. Я остался стоять, повернувшись спиной к остальным. Потом мой благодетель вернулся и опять подошёл к Каролине. Со своего места у входа я видел, как подошли мужчина и женщина и обратились к полицейскому, стоявшему с наружем. Мгновение спустя они зашли в магазин. Когда они проходили мимо меня, я отвернулся, чтобы не заметили. Это были сотрудники кризисной группы сети магазинов. Они опустились рядом с женщиной за прилавком. "Андреас", крикнула Каролина, и я повернул голову в её сторону, чтобы показать, что услышал. Ее. Нас подвеззу до офиса, если мы хотим, или ты хочешь домой? Поедем в офис. Каролина подошла ко мне, и я отвернулся, внезапно осознал, что от меня, наверное, пахнет. Положив руку мне на плечо, она мгновение стояла молча. По этому жесту стало понятно, что уже всё заметила. Ничего страшного, Андрес. Мне кажется, я тоже слегка обмочилась. И только тогда я почувствовал злость, яростное желание что-нибудь размазать, разбить в пух и прах. Снять напряжение, сковавшее болью моё тело. В дверях появился полицейский с моим пакетом в руках. Избегая его взгляда, я схватил пакет и, прикрывшись им, обошёл прилавок и прошёл в помещение для персонала. Рванул ручку к чёртову чулан, чёртов склад, чёртова санная кухня и совершенно отстойный стол в этом проклятом санном ювелирном магазине, который надо бы стереть с лица земли. Найдя туалет, я заперся в нём, избегая своего отражения в зеркале. сорвал ценники с тёмно-синих джинсов и зелёных трусов, свои вещи затолкал на дно мусорной корзины, натянул брюки, длинные штанины подогнал, сполоснул лицо холодной водой и, когда удалось немного успокоиться, вернулся в торговый зал. Мы возвращались в офис на полицейской машине. Каролина позвонила и рассказала, что произошло, поэтому коллеги встретили нас у дверей. Мы собрались на кухне, все хотели услышать подробности об ограблении, и мы рассказали. Говорила в основном Каролина. Я достаточно быстро осознал, что её переживания не совсем совпадают с моими воспоминаниями. Например, время, последовательность событий. Всё время, пока она рассказывала, я сидел и думал, в какой момент обмочился. Каролина этот эпизод не упомянула, а я поражался, сколько места он занял в моём собственном сознании. Унижение, оказаться беспомощной жертвой чужого насилия. Должен ли я был отреагировать по-другому? Физически я достаточно силён и натренирован. И грабитель по росту и весу не отличался от меня. Почему я не сразился с ним? Не перехватил пистолет, хотя мог дотянуться до него? Почему не пытался побороть грабителя? Я был единственным мужчиной, и только я мог с ним справиться. Может быть, я внушил себе это сам, но мне показалось, будто над столом повис незаданный вопрос, от других, не от Каролины. Полиция предложила психологическую помощь, если мы почувствуем, что в ней есть необходимость. Нам дали телефон горячей линии для жертв преступлений. Ты не хочешь позвонить, Андрес? Что? Обратиться за психологической помощью по горячей линии для жертв преступлений? Не знаю. Думаю, нет. Один из коллег советовал позвонить, другие полагали, что это уж слишком и не понимали, чем нам могут помочь. Что случилось, то случилось. И ведь никто же не пострадал. Мне всё равно кажется, что лучше поговорить с психологом или кем-нибудь ещё, настаивал один из коллег. Я читал об этом: после таких переживаний может возникнуть посттравматический стресс, вроде так его называют. Нам задавали вопросы, раз за разом Каролина возвращалась к подробностям, о которых уже рассказывала, а я становился всё более молчаливым и всё время сравнивал себя с Каролиной. Она поступила безупречно. Возможно, именно благодаря её действиям я остался в живых. Я никак не мог отгнать вопрос. Смог бы я сохранить такое же присутствие духа, если бы мы поменялись ролями? Ответа на этот вопрос я не знал. Может быть, я впал бы в ступор, как женщина за прилавком. Внезапно я почувствовал, что соскучился по Оссе и детям. Я инстинктивно вытеснял их из сознания. Они не умещались рядом с такими мыслями. Взглянув на часы, я сказал, что мне пора домой, чтобы успеть отвезти Майю на тренировку. Каролина, поднявшись, обняла меня. Как только я закрыл за собой дверь, меня охватило еще одно неприятное волнение. Что скажут обо мне за глаза? На полпути к метро я остановил такси. Меня довезли до станции Сальчо-Дувнес, где утром я оставил машину. Самым обычным утром. Всего-навсего семь часов назад. Я долго сидел на водительском месте. смотрел на старое здание вокзала и провожал взглядом электрички, каждые 20 минут проносившиеся мимо. Люди садились на поезд и сходили с него. Некоторые лица были знакомы мне по родительским собраниям в школе. Мне было просто необходимо посидеть и понаблюдать за привычным ходом событий, вернуться к своему обычному состоянию прежде, чем воссоединиться с семьёй. Спустились сумерки. Маленькая парковка постепенно пустела. «Я не могу рассказать об этом», — думал я. «По крайней мере, осы и детям, особенно детям. Я не имею права передать им этот страх. Отцы не должны, пасуя перед угрозой, беспомощно лежать под дулом пистолета и молить о пощаде. Отцы оберегают от зла, а оса... Что из случившегося я могу рассказать ей? Я же ее знаю, она вытянет из меня все подробности, захочет в точности узнать, как все произошло, А потом будет возмущаться, почему это случилось именно со мной, и попытается что-нибудь предпринять, а уже поздно. Ничего не поделаешь. Я подумала о своих родителях. Как они всё детство были рядом со мной, создавая чувство безопасности. Мы жили в таунхаусе в Эскилстуне. Папа работал учителем, мама зубным врачом-гигиенистом. Оба имели активную жизненную позицию и состояли в общественных организациях. Помню, как они старались сделать мир хотя бы немного лучше. Говорили, что все люди по сути свои добры, что некоторые сбиваются с пути, но на это всегда есть свои причины. Я подумала об отце о том, как он болел душой за своих учеников и часто с грустью повторял, что уже в школьные годы можно предугадать, кто из учеников достойно справится со взрослой жизнью. Ему было достаточно одной встречи с родителями трудного подростка, чтобы предсказать его будущее. Я как отец убивался каждый раз, когда оказывалось, что он был прав. Мой отец умный и добрый. Он всегда знал, что необходимо предпринять. Нет, я не могу рассказать. Мои дети имеют право на чувство безопасности, с которым вырос я сам. В прихожей пахло чесноком и карри. По вторникам и четвергам готовит Осса, я готовлю по понедельникам и средам. Такое распределение обязанностей позволяет нам через день задерживаться на работе подольше. Привет, ты вовремя. Через 10 минут всё будет готово. Я зашёл в ванную, снял одежду и с комков затолкал её в стиральную машину. На мгновение, присев на корточки, я наблюдал, как барабан наполняется водой и делает оборот, а вещи постепенно намокают. Хотелось принять душ, но пришлось довольствоваться мытьём рук. Когда Осса крикнула, что ужин готов, я стоял, рассматривал своё отражение в зеркале. Влажными пальцами пригладил волосы, натянул спортивные штаны и пошёл на кухню. Только что звонила твоя мама. У них в Малаге 20 градусов тепла. Звучит прекрасно. И не говори. Думаю, нам тоже стоит переехать туда, когда выйдем на пенсию. Твоему отцу, похоже, намного лучше с уставами. Да, кстати, я подумала про эту услугу, о которой мы с тобой говорили. Продукты на неделю. Оса поставила на стол миску с рисом и подошла к холодильнику. Родители Эллен говорят, что это очень удобно. В воскресенье вечером на дом доставляют ингредиенты и рецепты для пяти ужинов, а дома нужно иметь только некоторые базовые продукты типа молока, масла и муки. Правда здорово. Вилиа Майя за стол. Бросив на меня быстрый взгляд, она открыла банку с соусом чатни, потянула на себя ящик стола и достала ложку. Как думаешь? Ну да. Подумай только, как будет здорово избавиться от необходимости планировать меню на неделю. Я уж не говорю о том, сколько времени мы сэкономим на выходных, если не будем сами закупать все продукты на неделю вперёд. Пора к столу. Майя и Виллиан му селились на свои места. Осса положила им рис. Мы неоднократно обсуждали, что детям пора самим накладывать себе еду, ведь одному уже исполнилось 7, а другой 9, но мы как будто вечно торопимся, ни в чём не допуская промедлений. До конца вечера я как-то продержался. Сделал уроки с Уильямом, вычистил компьютер Майи от вируса, развесил стирку, потом, чтобы подольше побыть одному, разложил чистое бельё. Может быть, я был молчаливее, чем обычно, но, похоже, никто из членов семьи ничего не заметил. Когда дети уснули, Осса предложила вместе посмотреть фильм. Я сказал, что хочу лечь пораньше, сослался на то, что мне надо перед сном почитать инструкцию по обновлению чертёжной программы. Больше часа я лежал, уставившись в буклет и не прочитав ни единого слова, только периодически перелистывал страницы. Лишь когда Оса уснула, я отложил инструкцию в сторону и расслабился. Меня накрыла усталость. Этот день отнял все мои силы, и я жадно вдыхал воздух, словно запыхавшись. Оса лежала на спине, подложив руки под голову. Она касалась меня ногой явно не случайно. Я перевернулся на бок и стал рассматривать ее, пытаясь дышать в унисон. Моя жена спутник моей жизни. Внезапно всё стало таким невероятным. Я осторожно провёл кончиком пальца по её руке. Ровное дыхание на секунду сбилось. Ведь я воспринимал нашу жизнь как данность. Мы встречались вечерами, засыпали в одной постели, вместе просыпались по утрам. Всё это было само собой разумеющимся. Я никогда не задумывался о хрупкости этого бытия. О том, что достаточно одного судьбоносного мгновения, чтобы всё разрушить, меня охватило чувство глубокой благодарности. Я живу, и в моей жизни есть Осса и дети. Мысль о том, что я могу потерять их, невыносима. В этом свете моё решение утаить случившееся не выдерживало критики, казалось почти изменой. Пережитый страх нарушил мой внутренний мир, и если я не открою Оссе, она уже не будет знать, кто я такой. Я провёл пальцем по её руке немного сильнее. Не хотел её будить, и всё же хотел, чтобы она проснулась. Она пошевелилась во сне, но потом её дыхание вновь стало ровным. Я не мог больше лежать. Рывком встал с кровати и натянул на себя халат. А жена, несмотря на мои резкие движения, продолжала крепко спать. На мгновение я задержался в дверях, надеясь на её пробуждение. Лампа в комнате Майи была погашена. Я включил свет в коридоре напротив, так чтобы он освещал постель. Долго стоял и просто смотрел на спящую дочь. Потом зашёл к Уильяму. Он, как обычно, уснул с включённой лампой, и я присел на его стул у письменного стола. Вспомнил, как я проклинал время, когда пора было забирать детей из садика или с продлёнки, как по утрам в выходные мне хотелось спать вместо того, чтобы проводить время с детьми, и как тешил себя мыслью, что когда-нибудь они станут старше, и мне уже не придётся разменивать свою жизнь на спешку. В нынешних обстоятельствах это казалось немыслимым. Как многое я мог потерять. Я вновь лёг в постель с твёрдым намерением рассказать обо всём на следующий день. Но я этого не сделал. Утро прошло в обычной спешке, и на работе всё было почти как прежде. За обедом мы с Каролиной лишь коротко обсудили случившееся. Потом опять вернулись к профессиональной беседе и остаток дня посвятили подведению итогов вчерашней встречи по проекту строительства отеля. Настроение налаживалось. Вечером дома я не нашёл в себе сил, чтобы разберёдить всё заново, так и промолчал. Одни всё шли. Наверное, я стал чаще оборачиваться в метро и болезненно реагировать на внезапные громкие звуки, но в целом я справлялся. Я смотрел на семью другими глазами и научился больше ценить моменты, которые проводил вместе с ними. Мы с Каролиной продолжали работать над чертежами отеля, заказчик был доволен. Приближалась финальная стадия проекта. Поэтому мой срыв оказался полной неожиданностью. Это случилось в скором времени после окончания обеденного перерыва. Я сидел за чертежным столом. Каролина стояла немного поодаль и обсуждала с коллегой свою новую квартиру. Мне там очень нравится. Осталось только несколько полок повесить, а так все уже обставлено. Надо будет кого-нибудь попросить помочь мне прикрутить их. Эти проклятые каменные стены. Ничего из сказанного ко мне не относилось и все равно вызвало мое раздражение на каком-то физическом уровне. Что-то обожгло меня внутри. Каролина закричала через весь кабинет. «Дане, ты не заедешь ко мне, чтобы помочь просверлить дырки в стене? Мне нужно повесить полку». Ручка выпала у меня из руки. И в состоянии остановиться, я повернулся к Каролине со словами. «А почему ты сама этого не сделаешь? Надо всего-навсего дрель купить. У меня есть дрель?» «Так в чем проблема? Надо просто просверлить». Я понимал ее замешательство. Каролина не понимала, шучу ли я. Внутри у меня нарастал гнев, а голос стал грубым и резким. «Ну, и что это за равенство? Почему ты сама не можешь повесить свою полку?» Всякое движение в комнате прекратилось. Все замерли. Все внимание было приковано ко мне, и я вскочил со стула. «Нет, меня это бесит. Все мужики козлы, говорите?» Ни постирать, ни убрать, ни обеда приготовить не могут. А сами-то что? Уж равенство так равенство. И женщины тогда должны меняться, чтобы освоить то, что раньше делали только мужчины. А как иначе? А если бы я тебя попросил прийти ко мне домой и помочь мне погладить рубашки? Как бы ты к этому отнеслась?» Вдруг все затихло. Я слышал лишь удары своего пульса. Кто-то поставил кофейную кружку на мойку. Я вздрогнул и весь передернулся. Как тут вообще можно работать, ни фига не сосредоточишься. Собрав вхапку чертежи, я засунул их в сумку. Как меня достало всё это занудство. С этими словами я покинул офис и с тех пор не возвращался. Но время идёт. Каролина шлёт мне по несколько сообщений в день, а Оссо скоро потребует, чтобы я пошёл в поликлинику. Никто, кроме меня, не знает, что произошло. Никто никогда меня не поймёт. Эти глаза. От них словно ожог остался на сетчатке. Его лицо скрыто. Моё обнажено. Он всегда узнает меня при встрече. Я его никогда.